Глава 11 Черт, а я-то думал, что уже знаю об этой жизни все. Думал, что эта барышня меня уже ничем не удивит. Удивила. И сильно. Обычно яблоко от яблони далеко не падает. Хоть это поговорка о детях и родителях, но и к дружбе имеет прямое отношение. Не будет дружбы между людьми, которые имеют слишком разные интересы. В том, что Юля считает деньги лучше счетной машинки, Я уверен на все сто. И она бы взяла деньги с милой улыбкой. Как бы она не пускала пыль в глаза, видно, что они ей лишними не будут. Мое же наказание за не знаю, какие грехи Катя деньги вернула. Бедные и гордые, наверное, тоже такие бывают, но не встречал. Эта девица сломала к чертовой матери всю мою систему климат-контроля души. Реально бесит, причем так, как не удавалось никому. Приходится прикладывать усилия, чтобы не дать волю эмоциям. Так и хочется схватить ее за плечи и тряхануть как следует. И надо же, какая встреча. Новый виток раскаленной спирали. Как только увидел ее в торговом центре, сердце вдруг сжалось от неожиданного желания пригреть, приласкать. Она была похожа на котенка, которого взяли ребенку поиграться и выбросили, когда нашкодил или надоел. Точно такое же выражение недоумения и обиды на лице, и ведь подкупила именно тем, что не умеет скрывать свои эмоции. В распахнутых лавандовых глазах слезы, повисшие бриллиантовыми росинками на ресницах, губы немного большеваты для ее пропорционального личика, но такие сексуальные. Наверное, в детстве дразнили лягушонком Точеный аккуратный носик того и гляди горестно зашмыгает. Видно, что держится из последних сил. Наверное, так бывает, когда человек чувствует себя чужим на празднике жизни. Так и она. Все тащат коробки, подарочные пакеты, авоськи, набитые деликатесами. У нее полиэтиленовый пакет из перекрестка, не наполненный даже до половины. Вся она... От дешевых сапожек до трогательного льняного хвостика на макушке Была олицетворением щенячьей тоски по домашнему теплу И я, забыв, что там еще было в списке, пошел за ней Но вот не задача Совершенно непонятным образом обиженной жизнью Беззащитный лягушонок превратился в небольшую, но зубастую акулу которой не только палец в рот не клади Но и для душевного здоровья лучше обойти стороной Почему-то теперь эта акула, словно почуявшая кровь хищница, оказывается рядом. Просто мистика какая-то. Либо судьба считает, что у меня где-то карма протекает, и ее надо подправить долготерпением и гуманным отношением к грубиянке. Черт знает, что такое. Никогда еще я не был в таком раздрае. По фактам, примитивная, невоспитанная прилипала, которая присосалась к более успешной подружке и пытается вылезти в свет. Но что касается чуйки, что-то не дает ей покоя. То ли беспомощный взгляд, то ли весь ее облик хрупкий, беззащитный, а чего стоило одно ее сегодняшнее появление в роскошном платье. Сразу на ум пришла Наташа Ростова на своем первом былу. Так же, как у Наташи 31 декабря. Похоже, такие же надежды на новую жизнь, почти такой же волшебный наряд. И робкий, и радостный взгляд, от которого сносит крышу. Такое не сыграешь. Тем более я поймал этот взгляд, когда она еще только переступила порог, не успев надеть маску светской львицы. И как я не пытаюсь отбрыкнуться от этого образа, аналогия упрямо вылезает, как на таракан при выключенном свете. Нет, я войну и мир не читал. Ну пусть хоть за что-то мне станет стыдно. Но сцену первого бала Наташи Ростовой Надежда Михайловна нам так разжевала и в рот положила, что теперь ее оттуда не выковырнешь никаким инструментом. И тут же эта романтичная барышня снова показывает зубы. Надо же, додуматься, чуть ли не в лицо швырнула деньги, не знаю, чего она добивается, но одно ей удалось точно. При ее появлении эмоции, которые всегда держу в узде, Вдруг взбрыкивают и, как норовистый конь, встают на дыбы. И неважно, какого качества эти эмоции, главное и самое прискорбное, они не оставляют мне шансов равнодушно воспринимать эту особу. И, как себя не уговариваю, моя голова будто курсор, управляемый капризной мышкой, постоянно поворачивается туда, где эта наглая и хомоватая девица. Ну, конечно. Не прошло и полчаса, а мы уже обзавелись ухажерами. Этот факт, вместо того, чтобы принести облегчение, злит еще больше. Казалось бы, баба с возу кобыли легче. Но, очевидно, мой воз уже привык к ней, как к неизбежному злу, и теперь противится освобождению. Это ж надо такому случиться. Обычно люди напрягают своим присутствием. Катя умудрилась меня... «Задеть своим отсутствием!» Очередной раз ответив не в попад на вопрос Марго, я понимаю, что этих двух охотниц нет за их столиком. Разочарование, как упавший занвес на сцене, закрыл от меня какую-то важную мысль. Нет бутылки, присланной каким-то папиком. Нет корзиночки с цветами. Ушли, не дождавшись нового года, на здоровье. Друзья! «Пора выпить!» — предлагаю я, не сильно заботясь, что тост не отличается глубокомысленностью и красотой слога. «К черту! Надо выпить еще, чтобы иметь законное основание сказать... «Все, ребят, я спать. Хочу первым открыть трассу в Новом году». Очередной раз, как Филин покрутив головой, я увидел красоток, развлекающихся в компании, наверное, того самого папика. Другая петля ревности и брезгливости захлестнула мою трепетную душу. Стала так паршиво, будто меня только что публично унизили. И надо так испоганить себе праздник. Сам же дал понять, что мы в их услугах, то бишь в обществе, не нуждаемся, а теперь сам себе хвост крызу. Ну, Артем Сергеевич, вы и докатились. То ли смена климата, то ли острое осознание того, что половину людей, сидящих за нашим столом, во всяком случае Нору, ее братца Сноба и Марго, видеть не хотел бы, реально испортили настроение, чего практически никто не мог добиться раньше. Обещал бросить курить в горах. Да какое там? Я попудрю носик. Отчитался я и встал из-за стола. Выйдя на улицу, чиркнул зажигалкой, но подносить ее к сигарете не спешил как зачарованный смотрел на пламя и страстно желал, чтобы весь негатив с души сгорел бы в нем и развеялся пеплом в горах. От негатива хотите избавиться? Ну-ну. Хлопнула дверь, и как тень злого демона на пороге нарисовалась Катерина. Мать ее волшебницу. «Артем, пожалуйста!» Ого, это что-то новенькое. Убираю зажигалку в карман и разворачиваюсь к ней всем корпусом. Честное слово, я не хотела вам хамить. Когда вы мне протянули руку, меня просто захлестнула обида. Я... Катя сглотнула комок, мешавший говорить. Я просто была так расстроена в тот момент, что не могла адекватно себя вести. Вообще, я очень тактичный человек. Я понимаю, что обращаться к вам с просьбой после того как вы меня назначили своим персональным посредником с темными силами, просто очередная наглость. Но, поверьте, ради себя бы я не просила. — Очень похоже на «Сами мы не местные, помогите, люди добрые!» Не удержался я от хихитства. Проглотив обиду, она на мгновение сжала губы и выдохнула. — Помогите, Юльке, пожалуйста. Она ведь понравилась Антону. «А сейчас она может оказаться в большой неприятности». Мне захотелось опять съязвить, но лицо моей персональной истерички было настолько растерянным, что я невольно начал искать наиболее нейтральные слова. Однако интонацию мне не удалось взять под контроль, и сарказм все-таки просочился в мой ответ. «И чем я могу помочь столь независимой и самодостаточной девушке?» Я знаю, что заслужила такое отношение, но ради подруги я готова на все. Видно было, что слезы вот-вот прорвутся сквозь кордон ее воли, но меня уже, кажется, несло. Интригуйте, но оплату услуг я натурой не беру. Да как? Видно было, что моя собеседница возмущена выше крыши, однако дело, ради которого она готова на все, видимо, более важное, чем оскорбленное достоинство. «Как вам могло прийти такое в голову?» В голосе все еще звенела обида, но отступать она не хотела. «Катя, чего вы от меня хотите?» Спрашиваю уже почти миролюбиво. «Артем, честное слово, я могу бесплатно ваш офис или квартиру убирать целую неделю. Только, пожалуйста, помогите». Позвоните Юле и скажите, что она загулялась. Муж уже заждался. И нехорошо бросать недееспособного любимого супруга. Да, девушка Катя. Не зря иностранцам, когда они слышат «Катюша», в голову приходит только сверхмощная зенитная установка времен Великой Отечественной. Огромной разрушительной силой. И я еще думал, что меня трудно удивить. Очевидно. Затем столиком нашли себе развлечение придумывать фанты. Ну уж нет, посмешищам я быть не собираюсь. А то в следующий раз попросят влезть на стол и покукарекать. Катя, не впутывайте меня в свои розыгрыши. У вас есть кавалеры, так что роль попугая, озвучивающего текст, мне совсем не интересно. Покурил, называется, обходя. Застывшую девушку я не удержался и посмотрел ей в глаза. Или я пьян, или в них действительно плескалось отчаяние. И уже стоя на пороге, я скорее догадался, чем расслышал. «Я должна была попытаться».